Глава сорок пятая. Чёрный. Три года назад. В больничном коридоре было пусто. Лишь на посту сидела медсестра, заполняя какие-то бумаги. «Вы, Костафьевый?» Безразличный взгляд на меня, а потом в сторону вешалок. «Переобувайтесь и накидывайте халат на плечи». Делал все на автомате. Как ей сказать? «Нельзя сейчас с такими новостями, но выбора нет, она должна знать». Медичка, не отрываясь от бумаг, назвала номер палаты, и я двинулся дальше по коридору. Каждый шаг отдавался болью в грудине. Но я продолжал делать над собой усилия, приближаясь к нужной двери. То, что чувствую сейчас я, не идет ни в какое сравнение с тем, что испытает она. Прочистил горло и надавил на ручку. Лера спала на кровати, укрывшись больничной простынью, а рядом, в прозрачном боксе, спал их с Пашкой сын. Неужели дети бывают такими крошечными? Его голова без труда поместилась бы мне в ладонь. Маленькие ручки и ножки, а лицо. Ребенок спал, а я не мог оторвать взгляды от кукольных черт. Стало трудно дышать, и я отвернулся к окну. Но мое появление, видимо, разбудило Леру. Она села на постели и сонным голосом заговорила. «Андрюш, привет! Я так рада тебя видеть! А где Пашка?» Он обещал зайти после того, как... Она осеклась, глядя в мое безжизненное бледное лицо. «Лер...» — горло сдавил спазм, не думал, что будет так трудно. «Пашка в коме...» На лице подруги застыло выражение непонимания. «О чем ты? Это что, шутка? Он же только утром от меня...» Кажется, она начала понимать. «Его машина сбила. Виновника я скоро найду, поверь. Ему не уйти от ответственности...» «А что? Как? Как он?» Лера инстинктивно вынула спящего младенца из люльки и прижала к груди. Ее глаза заволокла дымка слез, и плечи начали подрагивать. Мальчик почувствовал напряжение матери и заерзал. «Во дворе какой-то мудила наехал и скрылся. Пашку сразу в больницу доставили. Сейчас под наблюдением, он жив. Может, еще наладится?» Сказал это и сам понял, что прозвучало фальшиво. «Да как наладится-то?» «Это же кома! Оттуда мало кто выкарабкивается!» Вздрогнул, когда услышал тихий всхлип. Младенец замяукал, аккуратно взял ребенка из ослабевших рук матери, покачал, пока тот не замолчал. Сердце разрывалось, закусил щеку до боли и дрожащими руками положил младенца в кроватку. Лера встала и подошла к окну, закрыв рот рукой, будто боялась, что не сдержится и начнет кричать. В последний раз глянул на малыша и встал рядом с подругой, стараясь поддержать ее хотя бы своим присутствием. «Он выживет?» Лера смотрела в на малиновый горизонт. «Если бы я только знал». Грудину давило, а глаза начала щипать. «Как сука! Как так можно? Что за гребаная жизнь?» Кулак к губам надавил, чтобы тупо заткнуть рот, потому что чувствовал, что не могу сдержать эмоции. Не сразу понял, что Лера уже не стоит рядом со мной, а сидит на линолеуме, обхватив колени руками и плачет. Рыдает. голые ступни поджаты. Тапочки так и остались у кровати, как и халат. А в тонкой больничной сорочке она выглядит совсем хрупкой, сломленной. Я чувствовал себя так же. Но знал, одной ей не справится. И ради нее я попытался взять себя в руки. Основанием ладони на глаза. потемняла и отпустила, Опустился рядом... И подтянул жену друга к себе на колени. Чувствовал ее рыдание. Чувствовал, как всхлип рвут сознание и остатки самообладания. Обнимал, пока она ревела, Вопила, орала, цеплялась дрожащими пальцами за рукава свитера. Не знаю. Наверное, и я слетел с катушек. Мало что запомнил. Кажется, заходила медсестра. Я ей что-то говорил. А потом укол. И Лера уснула. Я отнес ее на кровать... И, постояв немного рядом со спящей девушкой, развернулся и вышел. Через 48 часов я узнал, что Пашки не стало. Он пробыл в коме двое суток. Двое гребаных суток отец младенца еще был жив. А потом осталась только мать. Дал себе клятву, что отомщу за друга.